Но Сэм в этот момент смотрел не на меня, а на мадам Римморс. Я тоже взглянул. Мэгги совершенно забыла, где находится. Потеряв всякий контроль над собой, она приподнялась и ничего не видела, кроме злосчастных журналов. Она хотела что-то сказать, но получилось невнятно. Затем, так и не закрыв, как следует рот, маги качнулась вперед к прессу в два гигантских невероятных прыжка очутилась с ним рядом и отвесила ему такую оплеуху что тот опрокинулся и кровь ярко красным ручом хлынула у него из носа глава двадцать два маги нависла над прессом всей своей огромной тушей и норовила ухватить его за горло помешал Сэм. Он покошачий, с резвостью, для его комплекции необычайный, прыгнул вперед, схватил ее руки и завел их ей за спину. Она также успела слишком много напортить. На пресса жалко было смотреть. Сэмсон с силой усадил маги обратно на стул, и она сидела теперь тяжело дыша и гневно сверкая глазами а гигантские груди ее ходили ходуном, словно качающиеся на волнах надувные мечи. Затем Сэм взял переданный мной журнал, заговорчески подмигнул и, дернув пресса за шиворот, потащил его за собой из комнаты. Я придвинул стул и сел напротив маги Пришлось принять определенные меры предосторожности. Во-первых... Я сел не очень близко, вне зоны досягаемости ее пудовых кулачищ, и, во-вторых, положил на колено тридцать восьмой. В чем дело, маги Ты разве не знала, что пресс открыл нам кое-какие секреты? А как бы иначе, по-твоему, мы столько всего узнали? Откуда у меня журналы, как ты думаешь? Шевели же мозгами, сестричка. — Ну что, его сюда на свидание к тебе привели? — Вовсе нет. Неужели ты вправду подумала, что я все сам выдумал? — Это невозможно. Видно было, что Мэгги сомневается, и мысли у нее в голове появляются и исчезают одна быстрее другой. Она не знала, что делать — говорить или молчать, запираться или признаваться. «У тебя... у тебя ничего на меня нет». Но слова ее звучали неубедительно даже для нее самой. Я расхохотался прямо ей в лицо. Открыл наугад оставшийся у меня журнал, пролистнул несколько страниц, но краешком глаза постоянно следил за ее действиями. Мэгги не выдержала. «Предположим, Я что-то знаю. Что с того? Расскажи мне это что-то. И что я за это получу? Не знаю, маги Ничего не обещаю. Частный сыщик не может обещать неприкосновенность или что-нибудь в этом роде. Но ты, безусловно, знаешь о выдаче сообщников, не так ли? — Уж приятель-то твой, бывший приятель, извини, точно знает. Вот и подумай. Для спасения души, так сказать. Если, конечно, хоть что-нибудь от нее у тебя осталось. маги в который раз оглядела комнату, вытерла о себя вспотевшие руки, но ничего не сказала. — Подумай, маги Мы уже и так все знаем. Или почти все. Так что ты подумай. Она думала, долго думала, думала до тех пор, пока не вернулся Сэмсон. Готово, Шелл. Я вызвал машину по рации, и пресс сейчас уже должно быть в главном управлении. Дает показания под присягой. Жирная туша магии затряслась. — «Что-то я не очень понимаю. Какие показания? Какая присяга?» «Другими словами, миссис Римморс, — пояснил Сэм, — пресс делает официальное письменное заявление. В присутствии свидетелей говорит слова клятвы, ставит свою подпись. Его показания под присягой в данном случае — это то, что тебя погубит». «Что?» «Меня погубит?» Но сам не обращал на нее никакого внимания. Отдел, в частности, занимается расследованием убийства Джорджи Мартин. И пресс мне об этом рассказал. В субботу вечером она, — Сэм кивнул на Мэгги, — звонит в храм и говорит, что возникли неприятности. — Ты все врешь, сука! — заорала Мэгги то возникли неприятности, — повторил Сэм. Она имеет в виду неприятности Вальку Чилио. Она велит Сиппелем приехать туда и разобраться с мисс Мартин и с тобой. Ловко, правда? А сам пресс, получается, в этом деле вроде бы и ни при чем. Миссис Римморс говорила не с ним, а с одним из Сиппелей с Полом и пресс узнает об убийстве когда все уже кончено он естественно стоп стоп погоди пыталась прервать его маги он естественно не может быть нами задержан как соучастник если только да постой же ты замолчи дай сказать магия приподняла зад от сиденья тут сам ее заметил тебя что то гложет, маги «Я не позволю ему!» Она решительно села, приосанилась и оглядела нас обоих с ног до головы. Наконец, шумно выдохнув воздух, она заявила, «Он врет!» «Он сидит в этом дерьме так же, как и я!» «Правильно. Я звонила из клуба, из Аль-Кучильо, но говорила с прессом. «Лично. Лично с ним!» Это вам ясно? Я могу тоже повторить слова клятвы. А уж сипелем приказал он. И он самый настоящий сообщник, или как это у вас называется? Хм, интересная вещь получается. А пресс мне говорил по-другому. Пресс мерзавец, брешет падла. Миссис римус вместо того, чтобы ругаться, можно сделать письменное заявление и подписаться, чтобы все законно. Бумага и ручка у тебя найдут, Сэшел? Пока я шарил у себя в столе, Мэгги по всему было видно раздумывала. Она по-прежнему на что-то надеялась. Но мы, конечно... «Можем все оставить и так, как есть. Большой разницы...» Эти слова Сэма ее добили. «Я подпишу заявление». Дальше пошло легко. Начав рассказывать, Мэгги уже не останавливалась. Она завязала слишком глубоко. Когда на ее жизненном пути встретился пресс и его общество внутреннего мира, Мэгги уже занималась нелегальной перевозкой наркотиков, но не в таких масштабах. Религиозная контора пресса заинтересовала маги И ее изворотливый ум изобрел такое гнусное мошенничество, о каком страшно подумать. Общество уже само по себе было достаточно надежным прикрытием для контрабанда героина. Но ее порочной натуре этого было мало. Маги придумала, как искусственно создавать потребность в продукте. Элементарный закон спроса и предложения. Сначала она организовала предложение Маковые поля в мексиканском штате, Синалоа, огромные. И весь конечный продукт она не знала, куда девать.